«Соедините меня со Скемптоном из технического управления!» — рявкнул он. «Скемптон, наш беглец находится в детском отделении Фробов. Но возникло одно осложнение. Он лишился транслятора». Переведя дыхание, Омара продолжил. «Я плохо представляю, как вы сможете успокоить его теперь, но продолжайте делать всё, что в ваших силах, а я попробую поговорить со связистами». Он отключился, затем снова нажал на кнопку и сказал. «Коллинсона, пожалуйста». «Это Омара. Попрошу вас, свяжитесь с группой, что исследовала планету СРТТ. Пусть они подготовят текст на их языке. Сейчас я дам вам его, чтобы им продиктовать. Нам совершенно необходимо это послание. Я объясню вам, почему». «СРТТ принадлежат к долгожителям», — объяснял Омара, «и воспроизводятся без участия особей другого пола». Дети рождаются у них очень редко, роды крайне мучительны, и потому между родителем и ребёнком существуют крепкие родственные узы, но и, что крайне важно в нашем случае, сохраняется особая связь. Кроме того, при всех изменениях внешнего облика у этих существ органы речи и слуха, позволяющие им поддерживать связь с близкими, сохраняются неизменными. «Пусть кто-либо из взрослых СРТТ сделает выговор малышу, который плохо ведёт себя. Если этот текст будет передан в госпиталь и потом через динамики беглецу, врождённое послушание старшим поможет успокоить малыша». «Таким образом мы справимся с этим маленьким кризисом. Думаю, на это понадобится несколько часов», — закончил Омар и выключил интерком. Но, заметив обеспокоенность Конвея, он тихо спросил. «Что-нибудь ещё?» Доктор приликла, эмпат, и он уловил эмоции СРТТ. Психическое состояние беглеца оставляет желать лучшего. Всё у него перемешалось. И печаль по умирающему родителю, и испуг, пережитый ему шестого шлюза, когда все на него набросились, и трёпка, которую он получил в палате фробов. СРТТ ещё молод, неопытен, ну и... Конвой облизнул пересохшие губы. Кому-нибудь пришло в голову подумать о том, когда СРТТ в последний раз ел? Омара сразу понял, как это важно. Он тут же нажал на кнопку связи и схватил микрофон. «С кем-то на мне? Срочно!» «С Мне не хотелось бы разыгрывать мелодраму, но будьте любезны включить глушитель вашего аппарата. Возникло ещё одно осложнение». Выйдя от Омары, Конвей не знал, что делать. Пойти ли взглянуть на умирающего СРТТ или поспешить обратно, в своё отделение. Приликло уловил в мозгу беглеца острый голод, смешанный со страхом и растерянностью, и Конвей, а потом Умара из Скэмптон поняли, какую опасность для окружающих представляет он теперь. «Дети разумных существ обычно эгоистичны, жестоки и отнюдь разумны. Движимый чувством голода, этот ребёнок может напасть на разумное существо. Он сейчас не в состоянии оценить свои действия, но от этого его жертвам легче не будет». К тому же подопечные конвей такие маленькие, беззащитные и аппетитные. Оставалась надежда, что при виде старшего СРТТ конвей поймёт, как обуздать детёныша. Он стал осторожно пробираться к баку, стараясь не задеть стоявшего поблизости доктора-землянина, но тот обернулся и спросил раздражённо. «Куда вы лезете, чёрт возьми? А, привет, конвей. Намерены внести ещё одно дикое предложение». Оказалось, что это манон Конвей некогда был у него под началом. Теперь Манон стал старшим терапевтом и метил в диагносты. Когда Конвей впервые попал в госпиталь, Манон пригрел новичка так же, как, по его словам, всегда жалел заблудившихся щенков, котят и практикантов. Доктору Манону позволили держать в голове одновременно три мнемограммы – троллтанского эксперта по микрохирургии и двух хирургов для ЛСВО и МСВК, специализировавшихся на операциях при низком давлении – Так что большую часть дня он вёл себя как человек. Он посмотрел на обходившего толпу приликлу. Конвей начал было объяснять, что представляет собой его новый ассистент, но Манон прервал его. «Хватит, приятель. Ты словно нотариус, читающий завещание Лёгкость передвижения и эмпатические способности — великое дело в вашей работе. Но ты умеешь подбирать себе друзей. То летающие шары...» То насекомые, то динозавры, то ещё кто-нибудь ещё более невообразимый на вид. Согласись, всё это — пристранный народ. За одним исключением. Вполне разделяю твоё восхищение медсестрой на двадцать третьем уровне. «Скажите, вам удалось как-то продвинуться с лечением взрослого СРТТ?» — спросил Конвей, намеренно переходя к главному предмету разговора. «Манон — замечательный человек, лучший в мире» но у него мерзкая привычка шпынять собеседника своими шуточками до тех пор, пока того затошнит. «Ничего положительного», — признался Манон. «И, говоря о диких предположениях, я не шутил. Все мы питаемся здесь догадками. Обычные методы диагностики никуда не годятся. Ты только погляди на него». Манон чуть отодвинулся, и Конве ощутил мягкое прикосновение. Это приликло тянулся вперёд, чтобы взглянуть на СРТТ.